и мы сможем победоносно выступать на всех фронтах. Для перевода в России Энгельс без промедления слал Даниэльсону корректурные листы второго тома «Капитала». Он делился с переводчиком «Капитала» своим счастьем трудиться над страницами марксовских книг. «Сейчас эти неоценимые рукописи служат для меня источником высшего научного наслаждения». Без сомнения, и вы испытаете то же чувство при чтении корректурных листов. Я занят теперь третьим томом, представляющим собой заключительную часть, которая венчает всю работу. Я диктую с оригинала, который решительно никто не способен прочесть, кроме меня, и не успокоюсь до тех пор, пока весь текст не будет переписан так, чтобы его, во всяком случае, смогли прочесть другие. После этого я смогу заняться окончательной редакцией, что будет нелегкой задачей, поскольку оригинал находится в незавершенном состоянии. Но как бы то ни было, если даже мне не суждено закончить эту работу, рукопись будет спасена от полной гибели и в случае необходимости может быть издана в том виде, в каком она есть. Этот третий — самая поразительная вещь из всего, что я когда-либо читал. И бесконечно жаль, что автор не смог при жизни довести работу над ним до конца, сами сдать его и увидеть то впечатление, которое этой книге суждено произвести. После такого ясного изложения никакие прямые возражения уже невозможны. Самые трудные вопросы разъяснены и распутаны с такой легкостью, будто это просто детская игра, и вся система приобретает новый и простой вид. В июле... 1885 года второй том «Капитала» вышел из печати в Германии в Гамбурге в издательстве Отто Мейстнера, а в конце того же года на русском языке в Петербурге в переводе Даниэльсона. Среди друзей Энгельса был один, обществом которого он особенно дорожил. Маркс в свое время тоже радовался встречам с этим очень жизнерадостным человеком одним из основоположников современной органической химии, немцем-коммунистом Карлом Шорленнером. Его специальностью стали парафины, содержащиеся в нефти. Из них производятся спирты, жирные кислоты, эфиры и многое другое, нужные промышленности и людям. Опыты, которые он ставил, были очень трудные и часто опасны. В 60-х годах, когда 30-летний химик, познакомился в Сангде-Семинарской в Он является тем, прямо из лаборатории с обожженным лицом и правоподтеками на руках. «Сарасимон все-таки плоти», — говорил «Да, опять небольшой взрыв. Природа, как вражеская крепость, не хочет сдаваться. Только в боях можно овладеть ее сокровищами», — обслучивается Ферлоннер. Ферлоннер был широкообразованным в своей области человеком. Это сказывалось и на предметы, которые он главным образом посвящал в своей жизни. Шер Леннер основательно занимался также и теоретической кипишской семьи, словом науки. Он был сам страшный увлеченный веществ и знанием и взял себя самыми глубины многочисленными его развлечения, каковым нахождением слушал Шэр Они обсуждали спорные неразрешенные вопросы. И часто фильмик находил в андреще необыкновенно промышлательного и знающего учителя. А помнишь ли Фред, как ты заставил меня броситься в скучные егеновских размышлений, не рад в сутки уполнял Фарландер своего друга? Зато ты теперь единственный естественный испытатель, знающий читать диалог. Лептики, презираемого невеждами и филистерами. Да, я высоко ценю этого сумбурного гения. Справедливо. Нельзя достичь ничего значительного в сфере общего естествознания, если рассматривать явление природы как нечто неизменное, раз и навсегда установившееся. А так, увы, считает большинство исследователей. Убежденный коммунист Шорлеммер, делясь с Энгельсом и Марксом тем, что приобрел в естествознании, черпал у них большим ковшом знания в экономике и науке революционной и партийной борьбы. Шорленмер с годами сильнее ощущал в себе борца. Ему было чуждо равнодушие к социальным битвам, хотя жизнь его замыкалась кругом научных задач в лаборатории. Из года в год он становился все более известным. В 37 лет Шорленмера избрали в члены Лондонского королевского ученого общества. Он возглавил новую кафедру органической химии. Но почести и личное благосостояние нисколько не изменили ученого.